Глава 16. Яна. Милая, там приехал Денис, раздался голос мамы. А мне захотелось, чтобы именно в этот момент наша вселенная перестала существовать. С этим ублюдком ехать и выбирать кольца? Я потёрла виски. Кожа горит огнём. А может, и внутри меня словно родился один из действующих вулканов? в который раз захлёстывает ярость от происходящего и я жертва обстоятельств своих необдуманных поступков если бы не встретила марата жила бы обычной жизнью но я не сдамся есть выход из любой ситуации и возможно после нашей свадьбы самодовольный мажор захочет мне предложить неординарные условия совместного проживания зачем ему терпеть мои истерики он не любит и не уважает меня А значит, я буду помехой в его развлечениях. Осматриваю себя в большое зеркало в гардеробной. Мысль о том, что фиктивный брак будет жить недолго, сразу вселяет в меня надежду. Как же я раньше об этом не подумала. Спустившись вниз в гостиную, вижу, что Костров уже о чём-то разговаривает с матерью и мило улыбается. Сегодня он одет в джоггеры и светлую футболку поло. Невольно ловлю себя на мысли, что он привлекателен. Симпатичный брюнет с атлетическим телосложением. Карие глаза искрятся иронией, а за ней неприкрытый нарциссизм. Не зря все девчонки истекают по нему. Но мне Денис не интересен. Он занудливый эгоист, сын отца с таким же тяжёлым характером, что и мой. Марат мне ближе духовно. Его мысли, рассуждения Его трезвая оценка жизни. Я бывала с ним спорила, говорила, что всего можно добиться. Но как же я ошибалась. Теперь, глядя на Кострова, осознала, что некоторые вещи, о которых говорил Марат, абсолютная истина. Набираю полные лёгкие воздуха. Привет. Здоравуюся и выдавливаю из себя улыбку. Привет. Поехали? Киваю. А мама выглядит так, будто все коллекции ультрамодных дизайнеров уже висят в ее гардеробной. Эта приторная, лицемерная картина вызывает одно желание — уйти поскорее прочь. Мне до сих пор больно осознавать, что она живет как хочет, встречается с мужчиной, которого любит. А я... «Чего загрустила крошка?» — спрашивает Кострофа и касается моей коленки. «Руки убрал?» Рявкнув, я и скидываю его пальцы. Яна, хорош строить из себя недотрогу. Ты уже взрослая, хватит ломаться. В первую брачную ночь тоже монахи не прикинешься. Он усмехается с нотками цинизма, и я сдерживаюсь, молчу. Надо научиться его бесить, выводите из себя. Тогда мужское самолюбие точно не потерпит подобного обращения, и наш брак распадётся. До этого я пыталась уговорить маму заказать нам кольца, чтобы делали эксклюзивные на заказ. Но отец в резкой форме заявил, что свадьба скоро, а время на выполнение нужно больше. И сейчас мне приходится терпеть выродки из семьи Костровых. Заходим в один из ювелирных магазинов, и весь обслуживающий персонал увивается вокруг нас, словно мы спустились с небес. Ловлю у себя на мысли, что такая атмосфера противная и омерзительна. Девушка-продавец наклоняется ближе к Денису, а тот беспардонно рассматривает выресы её декольте в белоснежной рубашке. Посмотрите, это лучшее, что у нас есть. Передо мной мелькают самые дорогие обручальные кольца с гравировкой, с бриллиантами, сапфирами, рубинами, из платины и из белого золота. Ничего не нравится. Блеск драгоценных металлов и камней только раздражает. «Янчик, что тебе нравится?» — спрашивает Денис и заглядывает прямо в глаза. Перевожу взгляд на девушку, которая откровенно рассматривает Кострова. Кажется, ее прием с декольте сработал. «Вот это!» Указываю пальцем на скромные кольца из платины с тремя изумрудами. Денис только пожимает плечами. И ещё бы тебе было интересно выбирать безделушку, которую через пару недель ты снимешь и забросишь, думаю я. Мы садимся в машину, и я испытываю огромное облегчение, наконец-то. Но Кастров намерен, похоже, просто молчать. Твой отец рассказал, почему выдаёт тебя замуж, говорит он, и я, повернувшись, смотрю на него. Расслабленная поза альфа-самца, расставленные ноги, В руках смартфон, и весь его вольяжно пренебрежительный вид кричит о том, что ране или поздно мне придётся сломаться. От мысли о том, что этот недоносок будет со мной в одной постели, прикасаться ко мне ей, и... мне становится дурно. И что дальше? произношу я ей, горло пересыхает от волнения. Оставь мужика в покое, ты испортишь ему жизнь. Найдут его закопанным где-нибудь в парке. А его семью? заткнись, шиплю я. Но Костров вдруг пододвигается ближе. Это ты, зайка, послушай, хриплым рычатом. Тебе сказано забыть про своего байкера, значит, лучше не рыпайся. Я не потерплю измен. Ясно? Ты, поголового придурка, пусть тогда твоя семеййка поищет в другом месте. Я Денис Костров, а не олень, которому ты сможешь легко наставлять рога. Его тон угрожающий, и от этого озноба по позвоночнику прокатывается ужас. Он пальцами сжимает мне скулы и осматривает хищ на мое лицо. Энергетика искрит звериной лютой агрессией. «Ты будешь моей, и пусть только этот гондон приблизится к тебе». Его дыхание, смешанное с запахом кофе и терпким парфюмом, обжигает щеки. «Сразу попрощается с жизнью». Я киваю и пытаюсь отодвинуться, но хватка у Кострова сильная и начинает причинять боль. Денис, я поняла, всё поняла, лепечу в ответ. Он отстраняется, но лишь убрав пальцы от моего лица. Его правая рука обнимает мои плечи, а я боюсь и шлахнуться. В салон ювелирных изделий мы поехали в сопровождении только его охраны. И кто знает, что придёт в голову неадекватному мажору? Мой отец постарался. Всё рассказал Костровым и предупредил их. Это ещё большем огнём разжигает внутреннюю ненависть за расписанную по плану судьбу. И я молю Бога доехать поскорее до дома и потом начать разрабатывать новую стратегию поведения с Денисом. Похоже, всё будет очень сложно.